Женщины выждали, потом подобрались ближе, прислушались. Чего это с ним? Неуверенно прошептала девушка. Сам же признался, чудище, что с богами в ссоре, облизнула пересохшая губы знахарка. Вестима, кара выше нашла. Снежана подобралась ближе, поднесла ухо к губам. Э, Зорь, да он не дышит! Помер!» «Ты грудь, грудь, слушай! Сердце стучит!» Девушка прижала ухо к груди мужчины, замерла, выпрямилась, прижав ладонь к рту. «Ой, теть он мертвый, не стучит!» «Стало бы и верно, боги отыскали!» С облегчением выдохнула знахарка, вылезая из-под полков. Не зря он углами темными хоронился. — Ай! — отскочила к окну Снежана. — Ты чего? — снова присела женщина. — А он моргнул. — Но у мертвых это бывает. Захарка осторожно придвинулась к лежащему воину, закрыла ему глаза. — Покойся с миром. — О, он опять открыл, тетя Зорь. В ужасе вцепилась зубами в ногти прачка. И, верно, женщина задумалась. Выдернула косарь из ножен воина, ушла в предбанник, выковырила ножом клинья, приоткрыла дверь, сунула клинок в сугроб, подождала, вернулась в парную, поднесла лезвие к вам мужчины, сама присела рядом. Вот лихоманка болотная, живой. Сталь-то запотевает. Выходит, дышит тетяще. Только вот так слабо, что и не заметить. И что теперь делать, тетя Ты смотри, сталь-то какая добротная. Покрутила перед собой нож женщина. Дорогого такая стоит. И меч сказочный, отрудясь похожих, не видала. Рукоять наборная, самоцветная. Да и весь поясной набор хорош. Рублей пять мыслю сразу дадут, не торгуясь. Кольчуга и вовсе на гривну потянет. В сумке поясной верно серебришко имеется. Чуть-зорь. А может, раздеть его, пока никто не ведает, да в сугроб кинуть? Шепотом предложила знахарка. Размер с богатеем. не тетя, один раз по-недоброму мы разбогатеть уж попытались, — покачала головой Снежана. — Эвана, чем кончилась-то? Давай теперь по совести. — По совести его выхаживать надо бы Тяжко вздохнула знахарка. — Хотелось ей есть долгая и тяжкая, да еще и неведомо, чем кончится. — Он ведь сказывал. С богами в ссоре, а не что ты, несчастная из-за чудище неведомого, гнев божий на себя вызвать хочешь? Говорю тебе, забрать надо добро, до да тела выбросить. Сие еще и за дело добро зачтется, а рассупротив небес чудище поперло. Девушка промолчала. Женщина вздохнула еще раз и махнула рукой. — Ух ты ж, горюшко мое неразумное! Ладно, на двор ступай за санями, не на руках же его лося этакого тащить. — Доброго дня, Ираида Соломоновна! Войдя в оранжерею, Роксолана становилась у порога. Черноволосая, пышногрудая, в черном коротком платье, плотно облегающем стройное тело. — Как успехи? — Почти, милая, почти! — забеспокоилась ведьма. — Хорошо, что ты сюда заглянула, деточка. Я уже полагала сама бежать. — Подближе, милая. За раз последнюю попытку сделаем место нужное найти. Хотела сказать, Ираида Соломоновна, что с амулетом Олешкиным у меня ничего не получилось. Милленерша прошла вперед к накрытому столу. И, видимо, вообще не получится. Думала, миром договорюсь, денег заплачу, контракт протолкнули еще чего-нибудь. Но, оказывается, девка та, что амулет носит, в больнице лежит. Две пули словила. Теперь в коме, на двух аппаратах жизнеобеспечения, дыхательном и кровообращении. Я справки навела. Если доктора с того света и вытащат, то не скоро. Да и то шанс не очень большой, так что проще не рассчитывать идти по основному варианту. — Дрогнула, выходит, душа твоя, деточка, — вскинула на нее белые глаза ведьма. Не захотелось самой в обездну проваливаться, к себе подумала суженого вытягивать. — Вы не понимаете, Ирида Соломоновна, — покачала головой Роксолана. На кону стоит вопрос тонны золота. Валютный запас среднего государства. В таких вопросах рисковать нельзя. Здесь всегда нужно готовить запасные варианты. Надежнее всего будет найти его самой, поставить метку, сделать привязку к местности, потом вернуться и забрать. А уж если не получится, тогда достать Олега и расспросить его здесь. — Не понимаю я тебя, чадо, — нахмурилась ведьма. — То о любви сказываешь, то о золоте. Возвернуться обещаешь, а как даже близко не ведаешь. — Одно другому не мешает, — Ираида Соломоновна, — рассмелась Роксолана. — Золото для дела, Олежка для души, иной мир для приключения. С тем, что я рядом с Олегом пережила, никакие горные лыжи, никакие прыжки с парашютом, и уж тем паче никакой пейнтбол не сравнится. После того, как я обернулась, мне все здешнее существование аскетизмом в келье кажется. Тоска смертная, словно из настоящей жизни вынули и в зрительный зал в кино посадили. Кроме попкорной зависти, никакого удовольствия. — Вот оно стало быть как! — протянула ведьма. — То самое, Ираида Соломоновна! — хмыкнула Роксолана. — Меня полтора года учили лучшие фехтовальщики. Я набрала пять кило мышечной массы, со ста шагов сбивая из лука летящий теннисный шарик и уже черт знает сколько времени, зубры все виды магии, которые только знают наши этнография. Неужели вы думаете, что все это умение я собиралась похоронить здесь? Опасные игры затеваешь, деточка. Опасно, Ираида Соломоновна. На наркотики подсесть, али заворотник каждый день закладывать. а я с приятелем толковым по мирам погулять это просто развлечение подмигнула ведьма Раксалана. Или вы думаете, когда крепко припечет, он меня оттуда не вытащит. Это каковой берег со змейкой таковал прищурилась старуха, этот коли пожелает от кель угодно достанет. В этот раз я снаряжусь хорошо. — пообещала Роксолана. — Никому мало не покажется. — Вот тоже возьми, — протянула ей тонкий раздвоенный в рогульку пруд ведьма. — Что это? — Лоза ореховая. Коль ее в ладонь взять и над монетой провести, комель вниз опустится. Попробуй. Ираида Соломоновна бросила на застеленной картой стол двухрублевик. «Только сильно прутика не зажимай, дабы поворачиваться не мешать. Попробуй!» Девушка, пожав плечами, взяла рогульку двумя руками, провела над монетой. В нужном месте комель действительно упустился вниз, указывая точно на цифру два. «Ну и что?» «А то, что он и на камне реагирует!» Ведьма убрала монету и положила на стол камень. «Давай!» Роксолана повторила опыт, и опять комель повернулся, едва оказавшись над камнем. «Хочу в Граде, я тут время трачу, Ираида Соломоновна!»